Глава восемнадцатая Мои любимые красные ботиночки на небольшом каблуке сверкали чистотой. Я с удовольствием рассматривала себя в зеркало. темно зелёное платье длиной чуть ниже колен сидело отлично. Цвет подчеркивал мои глаза, которыми всегда восхищались мужчины и делали комплименты приталенная, из тонкой шерсти, с длинными рукавами, заканчивавшимися манжетами, отделкой из золотистых пуговичек и вышивкой с замысловатым рисунком. Из-под подола выглядывали кремовые шелковые чулки. Волосы я убрала в высокий хвост и надушилась духами с ароматом жасмина. Спустившись по лестнице, я увидела хмурого Вилю, ждавшего меня. «Бросаешь меня, значит?» Недовольно произнес фамильяр. Его хвост нервно подрагивал. «Виля, я не могу тебя взять, я же еду по работе, да и не думаю, что верховный маг согласился бы». «И на кого ты меня оставляешь?» спросил обиженный Виля. «На меня, обормот ты, тебя оставляют». «По-доброму», — сказала тетя Марта, которая с утра пришла ко мне домой, чтобы проводить и забрать Вилю к себе на время моей поездки с верховным магом. «Да, Виля, ты же знаешь, тебя любят мои сестры и дяди, так что тебе будет комфортно у них. Еще и кормить будут разными сортами твоих любимых сосисок». Я присела возле своего фамильяра и обняла его. Он потянулся ко мне, прижался, и как-то так тошно стало, будто я его навсегда оставляю. Виля хоть и вредный, но он же мой котик, а ведь никогда не признает, что будет скучать по мне. Мы впервые с ним расстаёмся так надолго. В пылу чувств я сжала его сильнее. «Эй, я же только поел!» — раздался возмущенный голос Вили. «Ты будешь в хороших руках, Вилечка!» Я почесала его за ухом, отчего фамильяр блаженно зажмурился. «Ага, возьмешь такого жирного кота на руки!» Расхохоталась тетя Марта, продолжив упаковывать бутерброды с салом в большой бумажный пакет. Я подтащила чемодан поближе к двери. Одежды взяла немного, но хватит на несколько дней. «Ах!» — выдохнула восторженно тетя. Я покосилась на нее. Она захлопала глазами, прижав руки к внушительной груди. «Это твой начальник!» Я подошла к окну и увидела карету с опознавательными знаками маг-контроля. Гордон вышел из нее и убрал светлые пряди с лица. На нем хорошо сидел строгий черный сюртук без украшений, а темные брюки были заправлены в высокие кожаные сапоги. На лице и в манерах четко читалось, что он опасный, умный и сильный во всех смыслах мужчина. Марика, я тебя поздравляю! Тетя никак не могла налюбоваться моим начальником. Да с чем поздравлять-то? Он же мне не жених! ответила я и пошла к выходу. «Он прекрасная партия для тебя!» не слушала тетя и прищурила глаза. Что-то там у себя в голове прикидывая, наверное, прикидывала финансовое состояние Гордона. От ее стойкого и неистребимого желания выдать всех успешно замуж уже было не смешно. «Какой ей брак? У нее на носу сдача экзамена, у нее великие планы!» а тут в пелёнках погрязнет», — закричал возмущенно Виля. «Какой экзамен?» Тётя повернулась всем корпусом к моему не умеющему держать язык за зубами фамильяру, потом перевела прищуренный взгляд на меня и снова на резко замолчавшего Вилю. «Тётя, я тебе всё потом обязательно расскажу, а сейчас мне надо ехать. Вот, видишь, начальник уже ждёт» я быстро выскочила за дверь, чтобы не последовало больше расспросов. Если она узнает, что я не оставила мысль стать дипломированной ведьмой, то будет приходить ко мне домой каждый день и пилить, пытаясь доказать, что ведьма — это неперспективно и вообще дурость, что надо нормальную работу иметь, а про магию лучше забыть. «Приличные девушки ведьмами не бывают». Как она мне однажды сказала. Марика, кивнула мне Гордон с серьезным выражением лица. Мистер Андерли, вторила я ему, мило улыбнувшись. Утренний свет заливал всю округу мягкими розовыми красками. Город наполнялся ароматами расцветающих яблонь и сирени. Свежесть ветра и легкость облаков, игривость солнечных лучиков и тяжелые бутоны цветов, склонившиеся под каплями росы, придавали начинавшемуся дню привкус чего-то невероятного и радостного, отчего сердце билось быстрее и хотелось широко улыбаться. «Здравствуйте!» — сияющая тетя Марта подошла к нам с радостной улыбкой, словно получила шикарный подарок на день рождения. «Мистер Андерли, это моя тетя Марта», — представила я ее начальнику, нервно улыбаясь. «Что ты делаешь?» — одними губами прошептала я родственнице. «Рад познакомиться», — кивнул Мак. «И мне очень-очень приятно, что Марика едет с таким серьезным мужчиной в поездку. Вы же не дадите мою девочку в обиду?» «Могу вас заверить, Марика в надежных руках». Чуть улыбнулся Гордон. «Очень рада, что такой благородный господин будет защищать мою племянницу. Она ведь просто сокровище! Красивая, кроткая и милая девушка!» «Похоже, меня пытаются сватать. Все, пора уезжать. Мак уже и так насмешливо на меня косится». «Мистер Андерли, спасибо, что согласились взять меня в поездку». Виля с независимым видом обошел меня и уже поставил передние лапы на ступеньки кареты. «А...» — от выкрутасов-фамильяра у меня дар речи пропал, а мистер Андерли удивленно приподнял брови. «Виля!» — крикнула тетя и кинулась к коту, оттаскивая от кареты. «Честно говоря, такую тушу и правда тяжело было поднять». Фамильяр зацепился за ступеньки и яростно сопротивлялся, шипев на тетю. «Вилечка!» — подошла я к нему. «Прости, не могу тебя взять с собой». Я обняла его, чмокнула в щечку и носик. «Я скоро приеду, малыш!» Хотя такого огромного и жирного кота, конечно, малышом назвать можно было с натяжкой. «Давай, обормот, идем, не будем нашей Марике мешать!» С улыбкой в голосе успокаивающе произнесла тётя. «Пока, тётя Марта, береги Вилю!» Обняла я её на прощание. Гордон помог мне сесть в карету, и кучер хотел уже закрыть двери, как тётя подбежала и поставила бумажный пакет на сиденье. «Вот, Марика приготовила вам покушать!» «Что начальник подумает, когда увидит бутерброды с салом? Я даже представить боялась!» Спасибо вежливо поблагодарил верховный маг. Я помахала тете и Виле, который сидел насупленный и смотрел на меня из-под лобья, и карета, наконец, тронулась. Огромные золотистые пшеничные поля простирались до горизонта. Колосья склонялись под ветром, оранжевый диск солнца стоял в зените, пронизывая воздух горячими лучами. «Мы уже давно тряслись в карете, и я старалась не пялиться на Гордона, поэтому наблюдала за пейзажем». Мистер Андерли сидел напротив и читал книгу. Что-то заумное про потоки магии, как я поняла из названия. «Мистер Андерли, а почему встреча с министром магии Виспума проходит не в столице?» Верховный взглянул на меня и произнес... «Марика, можешь называть меня на «ты»», — предложил он и отложил книгу. Он с первого дня мне тыкал, а теперь и мне оказали честь, что радовало. Мне нравилось его имя. Гордон. Звучало аристократично и гордо. «Хорошо, Гордон, так почему же так? В благих целях между нашими государствами...» «Состоится обмен преступниками, и тюрьма, где сидит человек Виспума для обмена, находится в городе Сивол. Поэтому, чтобы не тащить его в столицу, было решено провести процесс передачи там». «А что за преступника им выдают?» нахмурилась я. «Один маг, который внедрился в нашу королевскую гвардию и передавал тайную информацию Виспуму». «О, шпион?» «Оживилась я и выпрямилась. Я о них только в книжках читала и никогда не видела вживую». «Да», — усмехнулся Гордон, заметив мой интерес. «А мы кого от них получим?» «Тоже человека, обвиненного в шпионаже. Только в нашу пользу», — поправил маг светлую челку. «И он с нами поедет обратно?» Я нервно поправила подол платья. «Мне так хотелось познакомиться с настоящим шпионом. Я читала про их героические подвиги. Они представлялись мне благородными рыцарями, сражавшимися за идею». «Нет», — покачал головой Гордон, — «он поедет отдельно М -м -м», кивнула я и закусила губу. «Не переживай, нам ехать долго, дорога красивая, тебе понравится поездка». Тепло улыбнулся мужчина. Он наклонился ближе, положив широкую и тяжелую ладонь на мою руку, лежавшую на коленях. «Ты бывала где-то, кроме столицы?» «Нет», — покачала я головой, вдыхая свежесть моря, исходившую от Гордона. легкий и почти невесомый аромат его парфюма. И таяла от его прикосновений, которые всегда вызывали во мне волнение и дарили тепло. Каждый раз внутри меня словно рябь проходила, затрагивая самые отдаленные струны души. Я училась и много работала, некогда было путешествовать, домой-то ездила не так много раз, а вот в моем родном городе, он находится на востоке страны, очень красиво, еловые деревья, голубые озера и много цветов. «Мы с мамой и бабушкой часто ходили в лес собирать травы и коренья для эликсиров и зелий. Мама и бабушка тоже ведьмы пятого круга, и они владеют лавкой магических зелий». Марика, откуда у тебя фамильяр? Ведь ты же невысокого круга силы!» Гордон смотрел на меня прямо и открыто, наклонив голову чуть вбок. «Виллиа сам пришел ко мне три месяца назад. Сказал, что искал сильную ведьму. Он думает, что у меня потенциал десятого круга», — честно рассказала я. «Он почувствовал не твой потенциал. Твой фамильяр перепутал. В доме был открыт источник, который по какой-то причине не полностью уничтожил старый маг, живший до тебя. Это от него фанило. «Да, я уже поняла» пробормотала я, разглядывая свои ногти. Я об этом думала и очень печалилась. Нападала серая тоска. Когда Виля поймет, что он почувствовал не меня, а источник дома, он уйдет. Зачем ему такая ведьма, как я? Найдет лучше и амбициознее. Я судорожно вздохнула. «Марика!» Гордон успокаивающе погладил мою руку. «Ты думаешь, кот тебя бросит?» «Да», — выдохнула я и покивала головой. Мак пересел ко мне и обнял. «Мне стало легче, ведь он меня поддерживал». Я наклонила голову к плечу мужчины, тихо вздохнув. «Я очень привязалась к Вилле, хоть мы с ним и недолго вместе». Слезинка скатилась по щеке, холодная и горькая. Я вытерла ее, а Гордон вытащил из кармана белоснежный шелковый платок и дал мне. Я судорожно смяла его в кулаке. «Не переживай, ты его так кормишь, что вряд ли он уйдет», — попытался приободрить меня начальник. «А если уйдет, что я тогда буду делать?» — подняла я глаза на мага. Гордон улыбнулся и нежно погладил меня по щеке. Тогда я сам лично принесу тебе другого кота. Нормального только, не с таким самомнением, как у твоего Вилли. «Вилечка очень хороший», — заступилась я за своего фамильяра. «Чуть только себе на уме». «Ничего себе чуть! Эго у него явно королевское, ведь недаром же он взял себе имя короля Бритты!» — хохотнул Гордон. «Что?» Я отодвинулась и недоуменно уставилась на Верховного. Бритта — это одно из королевств, расположенное довольно далеко от нашей страны. Как звали нынешнего короля Бритты, я точно не знала, потому что не очень увлекалась политикой и экономикой. Вернее сказать, совсем не увлекалась. «Он сам тебе так представился?» — спросил Гордон, разглядывавший растерявшуюся меня. «Да» протянула я. «Вот тебе и его имперские амбиции на лицо. усмехнулся мужчина. «Я еще больше поникла. Это значит, что Виля действительно считал себя фамильяром, достойным самой лучшей ведьмы высокого круга силы». Карету вдруг так тряхнуло, что я с криком полетела на пол, но Гордон успел удержать меня за талию. Повозка сильно накренилась, Раздались громкие ругательства кучера и ржание лошадей. «Что случилось?» — испуганно спросила я, вцепившись в мага. «Похоже, колесо сломалось». «Эх, Верховный, я не виноват! Карету проверяли перед выездом!» Чесал густую темную шевелюру кучер и озадаченно смотрел на отвалившееся колесо. «Значит, плохо проверяли!» мрачно произнес Гордон, а затем посмотрел вдаль и выдал. «Здесь недалеко есть деревня, там должен быть постоялый двор. Мы сейчас с Марикой пойдем туда и отправим тебе подмогу». Я покосилась на пыльную дорогу и перевела взгляд на свои начищенные красные ботиночки. Они точно не предназначались для прогулок по тракту. «Гордон, может, подождем кого-нибудь? Наверняка...» «Кто-то будет мимо проезжать», — предложила с надеждой я. Так не хотелось идти пешком, тем более на горизонте никакой деревни не наблюдалось. Может, она встретится только часов через пять пути. А если никого не будет? Тут рядом есть еще два тракта, так что существует большая вероятность, что мимо кто-нибудь проедет очень не скоро. К тому же ночь близко. «Хорошо, идем. Со вздохом согласилась я. Мы шли минут сорок, когда заметили вдали дома, из труб которых поднимался сизый дымок. Звуки деревни становились громче по мере нашего приближения. Лаяли собаки, раздавалось протяжное мычание коровы. Прохладный вечерний ветер доносил ароматы полевых цветов и разнотравья. Солнце медленно проваливалось за горизонт, разукрашивая небо розовыми и лиловыми красками. Марика, я хотел устроить тебя в гостинице получше, но мы не доехали до планируемого поселка. Тут условия явно будут хуже, а ты нежная девочка», — посмотрел на меня глубоким взглядом Гордон. «Никакая я не неженка», — возмутилась я. «Хм». «Ну, ладно», — улыбнулся он одним уголком губ. «Стойкая и храбрая девочка». Мне показалось, он надо мной насмехается, и я запыхтела от обиды. Хотя Верховный был прав, ходить по лесам и полям целыми днями не мое. Но не хотелось показаться начальнику нытиком. «Такие женщины противоположный пол не привлекают, а я хотела произвести впечатление именно на одного конкретного мужчину и очень сильно». «Можно помедленнее идти, пожалуйста», — взмолилась в итоге я, сама подтверждая его правоту. Шаг у Гордона был широкий, и мне казалось, что он сильно себя сдерживает, чтобы тащиться рядом со мной. «Прости, привычка ходить быстрым темпом. Мы на боевых вылазках шли целыми днями, преодолевая множество километров. В приграничье наш отряд уходил в рейд надолго». «Это когда ты служил там? В то время, когда со стороны Арвика к нам лезла всякая нечисть?» Гордон кивнул. «В Арвике еще совсем недавно были плохие времена». В этом королевстве правили жестокие некроманты, которые поработили почти всех жителей и гнали по соседним странам толпы нечисти и полчища нежити. «Ты там долго служил?» «Сразу же после окончания Академии боевых искусств я поехал на границу и прослужил там два года. Вскоре же меня назначили главой отряда». В Верховном проявлялись черты, приобретенные в боевых условиях, умение командовать жесткий тон, тяжелый взгляд, немногословие. Там с тобой Сейла служила. Я задала важный для меня вопрос, наблюдая за его реакцией: Да, она тоже боевой маг, и приехала на границу с большими надеждами на подвиги. Романтичная девочка а столкнулась с неприглядной действительностью. Большинство мужиков были грубыми, предами не сдерживали крепкие словечки. Сейла растерялась и испугалась поначалу. Вот я и взял ее в свой отряд. Помогал как мог. Сначала оставлял ее в гарнизоне, не брал в разведку и стычки. Но она рвалась в бой. И она молодец, стойкая оказалась, закалилась и заматерела в боях с нечистью. «А потом, когда меня назначили верховным магом, она пришла устраиваться к нам в маг-контроль, и, конечно же, я ее с удовольствием взял на работу в оперативный отдел». «Конечно же». «Ага, не знает он, что эта дура за ним бегает и стелится, готовая на все. Видит же, что она его любит. Наверное, льстит это ему. Мужик же». От этих мыслей зубы свело, злость в чистом виде потекла по венам, а ревность красной пеленой затмила разум. Я кривилась и сжимала руки в кулаки, пока мы подходили к деревне. Интересно, Гордон до сих пор что-то к ней испытывает? Вскоре мы дошли до местного постоялого двора. Двухэтажное здание из серого камня, грязные окна и качающаяся на ветру ржавая вывеска — «Трактир у дороги». Мда, очень оригинальное название. Кони на привязи меланхолично жевали зерно и периодически недовольно фыркали. Собака с облезлым хвостом перед дверью сарая грызла кость. Мимо пробежала здоровая крыса, но пёс только меланхолично на неё покосился. Лошадей стояло много. Хоть бы места свободные были.